В заседании я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву. Потому прошу, чтобы меня сменил член. А В часов я сел в Тарантас и поехал. Глава двадцать 25. Вошел кондуктор и заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Познышев молчал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 И я отдал волю моей злобе. Я сделался зверем, злым и хитрым зверем. Не надо, не надо, сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную. А ты вот что, ты пойдёшь, скорее возьми извозчика и поезжай. Вот квитанции, получи вещи, ступай. Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его коморки и подождал, пока он оделся.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 Ничего, ничего, клянусь, я бы еще помедлил. Но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть что все было вызывали ответ. И ответ должен был быть соответственен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло нарастая и должно было продолжать также возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы. "Не лги, мерзавка", завопил я и левой рукой схватил ее за руку.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 Постой, сказал я сестре, глупо без сапог. Да я надену хоть туфли.